Глава 12. Под утро Вероника сумела заснуть, а когда открыла глаза, ее ждала тарелка с черствым белым хлебом. Попросил принести хлеб сразу после твоего звонка. Сейчас он как раз в нужной кондиции. Это самое романтичное пробуждение в номере у парня из всех, что у меня когда-либо были. Желудок все еще ощущался, но кризис однозначно миновал. Молодой и сильный организм, который так хвалили врачи в больнице, где она лежала, вновь победил. Позавтракай, прими души, поедем. Он подвинул к кровати маленький столик на колесиках. Кроме тарелки с хлебом, там стоял еще один стакан воды. Сам Тимофей сел за большой стол, на котором стоял ноутбук. Вероника осторожно откусила хрустнувший кусочек хлеба, тщательно переживала и, проглотив, прислушалась к ощущениям. Ничего страшного не происходило. Значит, у этой самой Габриэллы есть сестра Бр... Как ее зовут, напомню? Брюнхильда. Все называют ее просто Брю. Даже спрашивать не буду, кого родители любят больше. Одну дочь назвать Габриелой, а вторую как бронетранспортер. Брюнхильда это персонаж древнегерманских мифов Валькирия. Спасибо, Википедия. Так она, значит, получает анонимки с угрозами? «Да». «И что, бравая немецкая полиция ничего не может с этим сделать?» «Ничего. Человек, который подбрасывает анонимки, очень хорошо знаком с домом и с его обитателями. Вычислить его не удалось». «А ты как собираешься его вычислить?» «Для начала ознакомлюсь с полученными письмами. Потом предложу временный переезд. Куда-нибудь подальше. Посмотрим, что получится в итоге». Вероника доживала первый кусок хлеба, запила его водой. Немного помолчала, думая. «Слушай, я одного не понимаю. Я-то тебе тут зачем? Я при всем желании не сумею ни с кем поговорить за тебя. Ну, разве что с Ксенией. Но если анонимки шлет она, это будет слишком сказочное совпадение. Ты просто используешь меня, чтобы превратить меню твоей мамы в дерьмо?» «Не только это». Тимофей повернулся к Веронике, внимательно ее оглядел. Вероника представила, как сейчас выглядит, и покраснела. «Что?» «Насколько я понимаю, мама хочет, чтобы я женился на Габриэле. «Поэтому я бы хотел, чтобы ты изображала мою девушку, с которой у меня очень серьезные отношения. Ты должна убедить ее в том, что от меня не отступишься. Что Габриэла тебе в этом вопросе не конкурент. Как бы сильно не хотелось маме заполучить ее в невестке. Напоминаю, кстати, что с мамой ты можешь разговаривать свободно. Русский – ее родной язык». Вероника, раскрыв рот, смотрела на Тимофея. «Это, разумеется, не входит в круг твоих обязанностей. Я просто прошу о одолжении. «Изображать твою девушку? А это как вообще?» «Самому интересно». Тимофей повернулся к компьютеру. Вероника, у которой внезапно пропал аппетит, встала и направилась в сторону души. Чемодан со своими вещами она обнаружила возле двери. Тимофей, как всегда, предусмотрел все. «Все».